Глава 2. Малыш прыгнул с места. Иггильд следил за барвником, заметил, как старый маг застыл, но в глазах не ужас, а свойственные старикам опасения резких движений. Он долгое время страшился двинуть даже глазными яблоками, хотя ремнями прикреплен так, что и другой дракон не сумел бы его сдернуть с сиденья. Малыш все поднимался и поднимался, обожает смотреть на мир свысока. С его зрением он все равно отчетливо видит каждого муравья, А приятнее видеть и далеко. За спиной барвник кряхтел, ежился в плаще. Игильд чувствовал, что старик осмелел, смотрит во все глаза по сторонам. С полудня небо затянуло тучами, но после захода солнца тучи как-то незаметно растаяли. Воздух утяжелился, словно намокшая тряпка, на землю не падает ни капли. Игильду казалось, что дождю неоткуда взяться, но темнеющее небо начало вспыхивать слабыми призрачными зорницами, все ближе и ярче. Он поразился облачным горным хребтам, что появились из ниоткуда. Цвета червонного золота, исполинские, гора на горе, плывущие медленно и грозно. Сильно и густо запахло дубовой листвой, прелыми листьями, даже кисловатым запахом муравьиных куч. Все ароматы стали ярче, насыщеннее. Даже на такой высоте ощутил, как пахнет расцветший будяк из дальнего оврага. Эти цветут даже осенью. Или почудилось? Малыш замахал крыльями чаще, но, судя по их наклону, он начинает медленное плавное снижение. Горы уже на горизонте, а там, за двумя рядами пиков, их долина, которую уже уверенно называют долиной Игильда. Он оглянулся, спросил. «Ну, как полет?» Барник ответил с живостью в голосе. «Невероятно! Нравится?» «Как такое может не нравиться? Сразу видишь, что человек — любимец небес!» Без плавников, оплавает по самым дальним морям, без крыльев и поднимается к небосводу. С этой высоты горы кажутся спинами застывших и окаменевших драконов, о которых так любил рассказывать о Панице. Гигантских драконов, что создали мир, а потом заснули навеки, превратились в горные цепи. И эту легенду, подумал Игильд, могли создать только дракозники. Никто другой не может взглянуть на горы вот так сверху и увидеть, что в самом деле похоже на спины исполинских драконов. Пики — шипы исполинского гребня, сами горы, выступы и роговые наросты на пластинах панциря. А Эти драконы то лежат редком, то налезают друг на друга, затевая игры, да так и окаменели. Так же точно летели и тогда, в тот дивный и потерянный день, когда на эти горы со страхом и восторгом смотрела Артанка, которая не Артанка вовсе, а Блёстка, гордая сестра Придона. Он вздохнул, сунул руки под мышки, съёжился. Плащ пришлось отдать старику. Печально и трепетно вспоминал блестку в тот первый день, когда только-только захватил ее в плен, когда еще между ними не было ни особенной вражды, ни этого странного противостояния. Длинные темные волосы, заплетенные в толстую косу, Чистые ясные глаза, обыкновенное лицо, сильно обожженное солнцем, светлое платье, легкое, не скрывающее, сильное, здоровое и в то же время чистое непорочное тело молодой девушки. Она ничем, но ну просто ничем не отличается от других. Это не Таня, из-за которой началась страшная битва двух могучих держав. Она не отличалась ничем, пока не улыбнулась тогда, но она ему улыбнулась, Как улыбнулась, а это значит, что могла бы улыбаться еще, если бы сам все не испортил. Внизу все быстрее и быстрее плыли, укрупняясь горы. Наконец побежали, понеслись, замелькали. Барвнику казалось, что сверкающие льдом пики проносятся под самим брюхом дракона. Иногда крылатый зверь чуть проваливался в воздушных ямах. Барвник ахал и судорожно хватался за сиденье. Но острые, как ножи, вершинки каким-то чудом оказывались внизу. Дракон летит легко и свободно. Человек впереди спокоен, и барвник всякий раз запоздал понимал, что ничего страшного не происходит. Так летают постоянно, все знакомо. Драконы издали видят и ямы, и восходящие потоки теплого воздуха. Игильд услышал тонкий вскрик. В испуге оглянулся. Старик указывал вниз пальцем. Игильд присмотрелся. Далеко внизу быстро удалялась крошечная фигурка. Человек медленно брел по горной тропке, поднимаясь выше в горы. «Что там?» — крикнул Игильд. «Еще один беженец?» Старый маг прокричал ему в спину. «К старости плохо видишь вблизи, зато хорошо вдаль. Это щежарт, правая рука Тулея, знаток управления страной. Вместилище всех тайн». Игильд стукнул малыша ногой. Тот заложил крутой поворот. Обоих резко наклонило в сторону. Натянулись и затрещали ремни. Тела потяжелели. Выровнялся и полетел обратно, быстро снижаясь. Человек в испуге прижался к стене. Огромный дракон опустился впереди в полусотни шагов, загородив дорогу. Игильд расстегнул пряжку, крикнул старому магу. «Не слезайте, я сейчас приведу». «Нет», — огрызнулся старик, — «сейчас спрыгну и побегу впереди тебя». «Что-то он не похож на щежарда, но одежка щежардова». Игильд, посмеиваясь, соскользнул по выпуклому боку, похожему на скалу, покрытую крупным пластинчатым доспехом на хлест пошел без торопливости к человеку. Тот вжался в каменную стену. Оттуда, из тени, затравленно зыркало осторожными щупающими глазами. Лицо самое, что ни на есть, простецкое, хитроватое, с бегающими глазками. Спина полусогнута, как у прислуги, что привыкла кланяться. Вообще не смеет держаться ровно, чтобы не раздражать хозяев. Только господа могут ходить с прямыми спинами и смотреть свысока. Но одежда в самом деле странноватая. Богатый роскошный плащ, свежие срезы на тех местах, где находились явно из чистого золота пряжки и крючки, драгоценная ткань из вантита, шитье золотыми нитями по краям обшлагов. К тому же беженец в сапогах, что сами по себе целое состояние, а под плащом ввязанная рубашка из драгоценного пуха редкой птицы, что живет в лесах вантита и по ночам кричит человеческим голосом. «День добрый!» — сказал Игильд. «Мы не враги!» Человек шмыгнул носом, — сказал угрюмо. — Да уж вижу, ваша милость. Раз на драконе, то не арта, не точно. Игельд кивнул в сторону дракона. Там на загривке сидит очень старый человек, которому трудно спускаться. Он хотел бы задать пару вопросов. Человек опасливо смотрел на дракона. — Я, конечно, понимаю, что эти звери вас слушаются, но кто знает, что у них на уме? Возьмет такой и хватанет? А зубы вон какие, одно слово «зверь». Все равно придется подойти. — сказал Игельд. — Понимаю, — ответил человечек со вздохом. — Да я что, я только опасаюсь, ваша милость, но не перечу. На лице барвника сильнейшее разочарование. Он спросил сверху. — Скажи, уважаемый, откуда на тебе этот плащ и эти сапоги? Человечек заколебался. Глаза быстро метнули по сторонам пытливые взгляды. Игельд сказал резко. — Только отвечай быстро и четко. «Перед тобой непростой дракон, он чует ложь и сожрет сразу же. Выбирай!» Беженец вздохнул, плечи поднялись и опустились. «А что рассказывать?» – буркнул он нехотя. «Мы сперва скитались вместе с Тулеем, потом он нас отпустил. Сказал, с ним опасно, наверняка скоро погибнет. Видать, чуял, что выдадут. Вот и ушли мы с моим господином Щежардом прямо в горы. Там башня колдунов, артани туда не сунутся. Ну, все так думали». Высоко в горах застала ночь. А что за ночь в горах? Настоящая зима среди лета. Начали замерзать, а у нас ни еды, ни топлива, чтобы разжечь костер. Чую, что до рассвета еще далеко. Солнце бы согрело, но не дотянем, застынем до смерти. Мой господин и говорит, у нас обоих совсем не зимние одежды. Замерзнем. Если я отдам тебе свою одежду, останешься в живых. Если ты отдашь мне одежду, останусь живым я. Но я великий и знающий многие тайны человек. Моя жизнь нужна стране, мне умирать негоже А ты простолюдин, человек заурядный, твоя смерть не событие. Лучше ты отдай мне свою одежду». Он умолк, угрюмо зыркнул на Игильда быстрыми глазами простого здорового человека. «И что ты сделал?» — спросил Игильд и показал взглядом на малыша. Тот приподнял голову и посмотрел на человека оценивающим взглядом. «Что я сделал, что я сделал», — сказал беженец быстро. «Что каждый бы на моем месте». Отвечаю ему, что да, я простолюдин. Никаких государственных тайн и вообще знаний у меня нет. Всю жизнь навоз убирал, до тарелки мыл. Читать-писать не умею, но и я человек, значится. К тому же еще и куяв, а нам жизнь дорога. Так что мне начхать на все, что не есть я. Для нас, простых людей, нет разницы между жизнью знатного Бера или даже князя и жизнью его слуги. А интересы страны, плевать, мне мои интересы дороже. «На том стоит Куяве. Барвник слушал молча, сказал с печалью. «Да, мы не Артани. И что дальше?» Беженец, ободренный его печальными словами, в которых не ощутил угрозы, сказал уже живее. «А что дальше? Он же государственный человек, об интересах страны. Чтобы не замерзли оба, снял с себя этот плащ, в самом деле очень теплый, сапоги тоже сам снял, клянусь, отдал мне. Еще и сказал, клянусь, что, видать, плохой он правитель». Ну вот и все. К рассвету уже окоченел, а я в двух одежках остался жив. На мне две рубахи, двое штанов, а в мешке мои сапоги и мой дырявый плащ. Ночью я укрываюсь обоими. Барник вздохнул, сказал Игильду над треснутым голосом. Я узнал все. Мне достаточно. Тогда летим, ответил Игильд. Малыш дождался, когда на спине перестало топать и скрестись. Оттолкнулся мощно и бросил свое мускулистое тело в синее небо. Крылья ударили по воздуху, с удовольствием примяли, швыряя тело высоко-высоко. Встречный ветер ревел и тонко свистел в ноздрях. Малыш фыркнул, закрыл их особыми кожистыми складками. Нужны только в таком вот стремительном полете, когда так хорошо. Игельд пару раз оглядывался на старого мага, но тот сгорбился, пребывая в скорбной задумчивости, даже не смотрел на дивный вид с высоты. Долина раскрылась там внизу как ровная и пустая котловина среди отвесных гор, в самом деле похожая на дно исполинского чугунного котла, треснутого, с отвалившейся с одного боку узкой вертикальной полоской, через которую и можно мелким человечком попасть в тот удивительный котел. Дракон сделал широкий полукруг, зашел с другой стороны и пошел резко вниз. У барника желудок поднялся к горлу. Каменистая земля надвигалась снизу стремительно, во все стороны разбежались дома, скалы — Дракон падал на ровное место. Крылья трещали и лопотали на ветру. По земле широким кольцом понесся ветер, поднимая пыль. Желудок резко опустился, сразу став тяжелым, как будто в нем оказался валун. Барвник не успел глазом мигнуть, как скрежетнул камень под когтями дракона. Зверь мягко присел к земле, а потом и вовсе лег. Игельд сбросил ремни, повернулся и расстегнул пряжку на поясе барника. «Это и есть наша долина». От далеких домов показались люди, но посмотрели и пошли по своим делам. А из пещер выскочили двое. Один сразу замахал руками, заорал. «Игельт! ты Игельд вернулся Игельд соскользнул вниз, помог спуститься барвнику. К ним подбежал худощавый средних лет мужчина с хорошим добрым лицом и глазами ребенка. На старика смотрел вопросительно. Игельт сказал. «Шварн, это барвник, сильнейший маг во всей Куявии». Но он истощен, ослабел, ему нужно отдохнуть и прийти в себя. Позаботьтесь о нем, а я вернусь на равнину, там много дел. Шварн кивнул, в широко расставленных глазах вопрос, но смолчал, хотя выражение такое, что Игильд насторожился. Спросил быстро. «Случилось что?» «Нет-нет», — ответил Шварн быстро, — «ты не отвлекайся, не отвлекайся. Сейчас главное бить Артан, бить и гнать. Так что хорошо, что ты привез этого мага». Последнее слово он произнес с сомнением. Он в самом деле маг, заверил Игильд. Я видел его в бою. А что, вам маг в самом деле нужен? Уартан появился визимайт. Если начнет магические штучки, то хорошо, если здесь будет сильный колдун. Барвник часто дышал. Плечи еще вздрагивали. Осматривался с удивлением. Игильд угадал в нем человека, что никогда не покидал больших городов, а таких диких гор еще не зрил. Шварн улыбнулся как можно приветливее. Спросил у Игильда: Где поселить? «Могу у себя. Двое беженцев, что жили у меня, погибли на стене. Комната свободна». «Лучше ко мне», — сказал Игельд. «У меня весь верхний этаж пуст». В груди кольнуло, а солнечный свет померк. Сердце сжали холодные пальцы. Шварн и Барвник посмотрели с беспокойством. «Ты не слишком рискуешь?» — спросил Шварн. «Когда носишься с утра до ночи, а потом еще и ночью. И ты, малыш, не железные. Игельд сказал зло. Сам знаешь, что случилось со страной, что хотела прожить без риска. Что случилось с людьми, что боялись риска. Черт бы побрал весь народ, что страшится риска. Его вспышка гнева была неожиданной. Он сам ощутил ее нелепость, но Шварн лишь вобрал голову в плечи. Смолчал, хотя такое на него не похоже. Что-то скрывает. Зато Барвник коротко взглянул на раскрасневшееся от гнева лицо Игельда, вздохнул. Узкие плечи поднялись, вбирая голову опустились в бессилии, как показалось Игильду. гильду. Совсем не старческий голос прозвучал со старческим прикашливанием, хрипотцой, неуверенностью. Ты прав, мы стараемся его избегать. Но если необходимо, идем на больший риск. Да-да, чем осмелились бы даже склонные к безрассудному риску Артани. Только мы, куявы, понимаем всю глубину, а порой и абсурдность своего риска. Знаем, чем рискуем. От того, что знаем, что мыслим, нам еще страшнее. Он умолк, подбирая слова. Игельт спросил с недоверием. «И что, все же рискуете?» «Да». Игельт покачал головой. «Трудно поверить». Барвник вздохнул, посмотрел искоса. Из узкой груди вырвался новый вздох. Игильд видел, что старый маг колеблется, поглядывает в нерешительности. Наконец проговорил. «Игельт, ты идешь, возможно, на последний бой. Хотя это и рано говорить, но я скажу тебе». Придон бессмертен и даже неуязвим. Он и до меча Хорса был величайшим из героев. Да, уже тогда мы ничего не могли противопоставить. Уже тогда. И вот, это безумный план, конечно, но пошли на смертельный риск, позволив выкрасть из нашего города меч. С ним Придон вообще стал бессмертным и неуязвимым богом. И сейчас в Куябе ждет известие от Аснарда. Игельд отшатнулся, а Шварн громко ахнул. Глаза полезли на лоб. Как? «Вы могли не дать вынести меч?» «Могли», — ответил Барвник. «Так почему же...» «С героем Придоном бороться очень трудно», — сказал Барвник. «И без меча захватил почти всю куявию. На одной только отваге, обиде, жажде мщения, который сумел своими песнями передать мужчинам Артании. Но с бессмертным Придоном, ставшим богом, бороться невозможно. И сам Придон это видит». Игильд вскрикнул. «Так на что надеетесь?» Кто поведет людей на бой с бессмертным? Бессмертный тоже может проиграть. Как? Барвник посмотрел на дракона, на шварна. Тот взял старого мага под локоть и попытался увлечь в сторону домиков. «Игельд», — сказал Барник настойчиво, — «даже боги не имеют полного бессмертия». «Погоди, юноша, дай ему объяснить. От Игельда зависит даже больше, чем вы от него ждете. Боги теряют силы, если мало приносят жертв» а когда перестают приносить вовсе, умирают. А у героев всегда остается уязвимое место. Это закон Творца. Это всеобщий закон, его не обойти. У кого-то, при всей неуязвимости, остается уязвимой пятка, у кого-то колени. У одного героя, помню, крохотный листок прилип к спине, когда купался в молоке бессмертия. И в это место, много лет спустя, его поразили. Я знавал героев с булатным телом, но у одного осталась кишка из простой плоти у других глаза и все рано или поздно погибали один герой в далеких лесах славии вообще сумел свое уязвимое место отделить от себя и держать в хрустальном яйце, которое в свою очередь запрятал в утку утку в зайца зайца поместил в сундук, а тот спрятал в густых ветвях могучего дуба где-то на удаленном одиноком острове где никогда не бывало людей но и он как понимаешь не бессмертен кто-то когда-то доберется голова Игильда закружилась Он ощутил холод и страх, будто только что летел на драконе над вершинами гор, и вдруг дракон под ним исчез. «Но что с Придоном?» — напомнил он. Глаза мага, красные, с набрякшими веками, смотрели устало, скорбно, но в них горел и не погасал крохотный огонек. Даже не огонек, а слабые искорки. «Придон сильнее всех», — сказал он кратко. «Мы не смогли бы его одолеть, даже без меча Хорса в его руке». «Не понимаю», — проговорил Игильд. «А зачем же ему еще и меч? Кто поведет людей на верную смерть?» Барвник поднял голову. В лице проступила непривычная твердость. «Не знаю, но вести надо». «Они погибнут?» «Не все», — ответил Барвник. «А что, придон?» Барвник помолчал. Лицо задергалось, — ответил хриплым голосом. «Все равно надо идти, вести войска, захватить, то есть освободить Куябу». Надо ворваться во дворец и скрестить оружие с самим Придоном. Да, бессмертным и неуязвимым. «Ингельд, мы пошли на огромный риск, принеся в жертву Дуная, Тулея, отдав ему и Танию. Теперь надо сделать все, чтобы эти жертвы не были напрасными. Все наши расчеты...» Нет, какие там расчеты, все расчеты врут, но вся наша мудрость, весь наш опыт и все наши знания людей и того тайного, что толкает их на поступки, говорят... Он запнулся, Игельд сказал быстро. Что говорят, отвечай. Что мы победим, почти прошептал барник. Боги дают победу только тем, кто умеет жертвовать. Нет, не так, как ты подумал. Истекающих кровью баранов на алтаре это для простолюдинов, иначе они не поймут. Простолюдины не поймут, как, впрочем, и бараны. Для них это и есть жертва Богу, простая и понятная. С котом, птицей и зерном, а мы настоящие, жертвуем более высоким, понимаешь? Вот сейчас мы и пожертвовали. И жертва наша столь велика, что я не знаю, не перевесит ли это на небесных весах бессмертия Придона и его нечеловеческую мощь. Игильд, в нашем мире недостаточно быть сильным. Недостаточно быть очень-очень сильным. Надо быть достаточно сильным, чтобы не позволить себе стать сильным сверх меры. Вся наша надежда на то, что Придон этот соблазн побороть не сумел. Игильда охватил ледяной озноб. Так вы вскрикнул он. «Даже не знаете?» «Мы надеемся на это», ответил Барвник измученным голосом. «Я просто тебе ответил, что мы, куявы, тоже умеем рисковать. И рискуем, когда уж рискуем, большим, чем Артани». Голос упал до шепота. Шварн подхватил барника под мышки, ноги мага подкашивались. Шварн торопливо повел, почти понес в сторону дома Игильда, И снова почудилось, что Шварн чего-то не договаривает, отводит взгляд. Малыш лежал распластанный, как жаба. Глаза с любовью и преданностью следили за человеком. Хвост со скрипом двигался из стороны в сторону. На камне оставались царапины, похожие на рисунки горбатых мостиков. «Летим обратно», — сообщил Игильд. «Там и перекусим, если отыщем». Малыш ликующе взвизгнул. Игильд взобрался на загривок. Малыш поскорее прыгнул в небо, пока папа не передумал. Расправил крылья и залопотал ими по воздуху часто-часто, как утка. Игельд еще раз внимательно всмотрелся с высоты. Вроде бы все спокойно. На стене дежурят лучники. Орта они даже не атакуют. Собрались огромной толпой. В центре что-то горит. Дым поднимается черный, чадный. Дракон пошел в сторону долины. Игельд постарался думать о том, что ждет впереди. Неприятное чувство неясной потери... Засела занозой в груди.